Эти красавчики считают меня или уж очень глупым, или большим фатом. Черт возьми, в самый разгар полнолуния влезать по лестнице в белитаж на высоту 25 футов. Меня успеют заметить даже из соседних домов. Хорош я буду на своей лестнице. Жюльен поднялся к себе в комнату и, насвистывая, принялся укладывать свой чемодан. Он твердо решил уехать, даже не ответив. но это мудрое решение не принесло покоя его сердцу. «А что, если Матильда искренна?» — внезапно сказал он себе, покончив с укладкой. «В таком случае я окажусь в ее глазах настоящим трусом. У меня нет знатного происхождения. Мне нужны достоинства, поступки, а не предложения. Нужно наличное золото, а не кредит». Он раздумывал целые четверть часа. Зачем отрицать, сказал он наконец, в ее глазах я буду трусом. Я потеряю не только расположение самой блестящей особы высшего общества, как они все выражались на балу у герцога де Ретса, но и лишусь высшего наслаждения видеть, как для меня жертвуют маркизом де Кроазноа, сыном герцога, который со временем сам будет герцогом. Молодым человеком, очаровательным, одаренным всеми качествами, которых не мне. Находчивостью, знатностью, богатством. Угрызения совести будут преследовать меня всю жизнь, не из-за нее, собственно. Ведь любовниц так много. Но честь одна, — говорит старый Дон Диего. А в этом случае я открыто отступаю перед первой возникшей опасностью. Так как дуэль с господином Дебувуази была скорее шуткой, теперь дело совсем другое. Меня может подстрелить любой слуга, но это еще наименьшая из опасностей. Меня могут опозорить. Это становится серьезным милейший. Добавил он на гасконском наречии и с чисто гасконской веселостью. Дело идет от чести.